Перевод Брюсова Комедия жажды Первое. Предки. Они. Твои великие мы предки. Предки, покрытые холодным потом Луны, деревьев и тумана, Смысл наших вин сухих был жить. Под этим солнцем без обмана Что надо человеку пить? Я, ах, умереть на побережьях диких Они твои великой. Какие мы предки из степи? Мы ж налили водою. Послушай, как журчат потоки Вкруг влажных замков далеко. Мы в погреб спустимся глубокой Там есть и сидр, и молоко. Я, ах, убежать к свободным водопоям, Они твои, великие мы предки. Эх, бедный, в шкапах мы сберегли ликеры и чай, И кофе будут скоро кипеть. Есть в чайниках вода. Взгляни, разводы и узоры. Мы с кладбища пришли сюда. Я, ах, выпить, выпить все до дна. Второе — дух, он — Бессмертные ундины, Явитесь из пучины, Венера, дочь лазури, Смири волненье бури, Ты, вечный жить Норвегии, Расскажи о снеге И, ведавшее горе, Пропойте песнь про море. Я напитков чистых мне не надо. Воды не лейте в мой стакан. Ни образами, ни ладой, я никогда не буду пьян. Я жажде верен, как красотки. Певец, та жажда дочь твоя, О, гидра тайная, без глотки, Не тебяль погибну я? Третье. Друзья. Они. Идем. Вдоль побережий Вином залит простор. Потоком биттер свежий Течет по склонам гор. туда Толпой бессонной, Где взнес Апсант колонны. Я Стран Этих чужд, поэт, Прочь Опьяненье Бред. Милее мне, быть может, В болоте Гнить, Где тины И ветер Не тревожит, качая ив вершиной.